Адепт Элай жил, как и подобает человеку легенде, в мраморном дворце в греческом стиле с золотым куполом. Я пару раз проезжал мимо, но никогда прежде не пытался попасть на прием к владыке нашей теократии. Не по причине его недоступности, а просто за ненадобностью. Вход-то к нему всегда открыт для любого, главное — соблюдать регламент. Во дворец вела широченная лестница, на которой мониторились пошаговые правила аудиенции — Всего пять штук. Вход строго по одному. На прием по изменению личного договора люди в нетрезвом виде не допускаются. Вытирайте ноги. Вопросы договоров модифицированных граждан не рассматриваются. Подумай еще раз. Сильно нервничая, я вытер ноги и вступил под литой золотой свод дворца храма. Его преподобие, обложенные со всех сторон шелковыми подушками, лежал на троне размером с половину футбольного поля и храпел так, что висюльки на люстре качались. Рядом с необъятным телом адепта, по заключению договоров, стоял очень прозаичный пакет с молоком и тарелка с печенюшками. Во всем этом чувствовалась какая-то издевка и над дворцом, и над посетителем. Зазвонил колокольчик, и адепт изволил открыть один глаз — рассматривая меня безо всякого интереса. — Вопрошай, отрок. Ты по договору или по личному? — По личному, ваше преподобие. Вчера во Фликстауне Баолиты похитили, а может быть, и убили моего отца, Гюнтера фон Бадендорфа. Адепт Илай колыхнулся и открыл второй глаз. Так — такие похитили и убили? — Да, ваше преподобие прямо во Фликс Тауне. Да, ваше преподобие. И дом взорвали. Гюнтера Бадендорфа. Да, ваше преподобие. Надо же, какой кошмар, сказал адепт Илай и закрыл оба глаза. Подозрение, что надо мной издеваются, переросло в твердую уверенность. Я что-то такое слышал о не вполне адекватном поведении нашего владыки, но подробностей не помнил. Ваше преподобие, это же нарушение нашего суверенитета и неслыханное уголовное преступление. Ох, да. Кажется, адепт собирался снова захрапеть. Ваше преподобие, но вы ведь предпримите меры. Какие? Оба глаза снова открылись. По задержанию преступников. Я? Я договоры рассматриваю, а не жуликов ловлю. Я, между прочим, духовное лицо, а не участковый. Что, по-твоему, я должен предпринять? — Пнуть ленивцев из ПСС, владыка. А если вам наплевать, благословите, я сам этими занудами займусь. Я что-то не на шутку разозлился на эту вредную массу. Адепт Илай перестал готовиться ко сну и даже сел. — Нет, не благословлю. Во-первых, ты не паладин. Во-вторых, благословение тебе не требуется. Я вас, Бодендорфов, знаю. Вам хоть кол на голове тиши. Все равно все сделайте по-своему. А ведь и точно. Адепт Элай, скорее всего, очень близко знал моего папе. Тогда хоть расскажите мне о нем. Твой батя, мальчик, законченный алкоголик. Нахал, бабник и плут каких мало. Так ему и передай. Вы не верите, что он умер? Умер-шуммер. Да какая разница? Лишь бы был здоров. Потерял интерес к беседе владыка и снова захрапел. Я вернулся в квартирку дедушки Вэлвэла в полном отчаянии. Лёва уже был дома, пил чай и с интересом наблюдал, как я мечусь по комнате, заламывая руки. Судя по твоей непревзойденной актерской игре, адепт Илай ничего толкового не сказал. «Жирный гад даже бровью не повел!» «Предсказуемо!» «С чего бы это?» «Адепт Лай всегда был жестким сторонником соблюдения гражданских прав и Конституции». «Какое отношение мои гражданские права имеют к его отказу начать расследование дела государственной важности?» «Вилли, мне кажется, что, погрузившись в пучины своего горя, ты совсем позабыл, что живешь в самом благополучном мире, где ничего не происходит просто так» кроме случайного секса. «Тогда я совсем ничего не понимаю. Какая выгода адепту лаю мешать мне в поисках Папе?» «А он тебе мешает?» «Ну, пока нет». «А кто мешает?» «Рано или поздно за меня возьмется ПСС, и существует мнение, что ровно в ту же минуту я окажусь в кабине шахтерского бота на Тиамате». В комнату вошел дедушка ВЛВЛ, увидел, что мы беседуем по душам, и молча присел на уголок кровати. — Голя, а кто тебе сказал, что ПСС рвется тебя ловить? И как ты себе объясняешь, почему они до сих пор не связали тебя джутовыми веревками по рукам и ногам? — Так я прячусь, между прочим, здесь и сейчас. — Где прячешься? — У вас прячусь. Я начал ненавидеть этот разговор уже в открытую. — У нас? — У нас у недавно ставшего младшим инспектором ПСС Фляма и ответственного координатора ПСС по воспитательной работе Меломеда Вилли, я тебе честно скажу, ты гений. ПСС тебя тут точно никогда не найдет. До меня долго не доходило. А когда дошло, то я даже не знал, бить ли Леви морду или говорить спасибо. Вот ты сволочь, Лева. — То есть почти сутки ты сдерживал хохот и наблюдал, как я мучаюсь? — Сдерживал. Пару раз выходил на улицу проржаться, конечно, но остальное время стоически терпел. Лёва широко улыбнулся, вытащил на свет бутылку водки и два стакана. — Опять же, ты напоил меня, когда мне это было необходимо. Надо же тебе было отплатить той же монетой.